Александр Дюма, Отец Шевалье де Сент-Эрмин Роман в двух томах Том первый Перевод с французского Москва, Гелиос, 2006 год Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.